Глава пятая. Нужно быть очень мудрым, чтобы долго жить. Эту фразу он помнил еще по лагерю, когда старый Трофим обучал его мастерству. Тогда он был торжественно проглашен вором в законе. Это уже потом фраера и наперсочники стали покупать почетные звания вора. В его время все было иначе. Чтобы получить такое звание, нужно было доказать на деле, что ты из себя представляешь. И он все время доказывал свое превосходство, свой воровской авторитет. Перестройка открыла невиданные возможности. Металлы, нефть, газ, лес, хлопок, покупаемые за бесценок по внутренним ценам на деревянные рубли, экспортируемые за границу по мировым ценам, давали такие деньги, что торговцы наркотиками зеленели от зависти. Именно тогда он начал делать первые крупные дела. И именно тогда он понял, удержаться на этой пирамиде сложнее всего, слишком много охотников занять его место». И тогда, в 91-м, он благополучно эмигрировал в США, сумел выправить себе визу как лицу, подвигавшемуся преследованием при советской власти. И вот уже несколько лет он руководит своей империей отсюда, из Нью-Йорка, отдавая приказы об устранении неугодных и поощрении отличившихся. И вот уже несколько лет он каждый день повторяет слова деда Трофима, стараясь быть осторожным и предусмотрительным. Предполагавшееся совещание в Филадельфии должно многое решить. Впервые следуются все авторитеты – Япончик, Лизгин, Матвей и другие. Если они придут к согласию, то можно будет обойтись и без крови, без выстрелов. Если не придут, значит кто-то из присутствующих будет похоронен с подобающими почестями. И хотя место для себя он присмотрел на престижном кладбище, уже оформил заявку на 99 лет, переселяться туда раньше срока ему вовсе не хотелось. Он выбрал Филадельфию сам еще и потому, что может обеспечить безопасность в этом городе. Уже прибывают специалисты из Москвы и Петербурга, Лос-Анджелеса, Праги, способные обеспечить надежную охрану совещания. Во время его проведения ничего не должно случиться, за это отвечает он сам и его люди. Для этого он вызывает лучших специалистов охраны по всему миру, иначе нельзя. До него доходят какие-то нездоровые слухи о готовящемся ударе, о том, что многие недовольны своими процентами. Каждый хочет получить еще большую долю, и потому он должен быть всегда начеку. На его кусок пирога есть много желающих, но пока они всегда проигрывали. Так будет и на этот раз. Напасть на его дом в Нью-Йорке они не смогут, слишком хорошо укреплен и охраняется. А вот нанести удар Филадельфии могут вполне. Это в их стиле, тем более что о предстоящем совещании знают уже многие. Нужно быть очень осторожным. Он вызвал Лазаря. Если кому-то можно доверять вообще, то это Лазарю. На его счету столько мертвяков, что любой суд даст ему сразу по полной мере независимо, американский или российский. У Лазаря есть грехи и там, и тут. Он всегда был верен только ему, даже когда в прошлом году его пытались купить за миллион долларов. Тогда он предупредил француза о готовящемся покушении, и посланная группа боевиков жестоко расправилась не только с предполагаемыми убийцами, но и с их хозяевами, перестреляв несколько человек в самой Москве. Хотя Лазарь был умный человек, он знал, что деньги не дадут ему ничего. Защита француза — вот единственное, что помогало жить этому человеку. Лишившись защиты, он станет трупом, его ненавидело слишком много людей. Об этом Лазарь прекрасно был осведомлен. Но об этом знал и француз. Лазарь вошел в кабинет своей обычной, немного разболтанной походкой, словно шел крутить вальс с дамой сердца. Француз знал, что левую ногу Лазаря помяли в одном из сибирских лагерей, и это странная походка следствие того ранения. Все ребята прилетели, спасил он, а не а они виделись с Лазарем в день по несколько раз. Все. Даже Мишка прилетел из Лос-Анджелеса. На него я очень рассчитывал. У него специальный нюх на чужих, как у хорошей собаки, одел усаживаясь напротив хранцуза Лазарь. Ему было лет сорок пять. Некрасивое и вытянутое лицо, большие уши, удлиненный нос делали его похожим на напаяться. Но горе было тому, кто верил в эту обманчивую внешность. Лазарь был самым хладнокровным убийцей, кого видел француз в своей долгой жизни. А видел он достаточно. «В отеле все готово?» «Конечно. Заказаны номера, проверены портье, бармены, официанты, горничные. По нашему требованию в отеле оставлены только те, кто работает там более пяти лет. И все равно мы теперь проверяем каждого. Ребята уже там?» «Уже месяц. Проверяем все дома вокруг окна подъезды. Там улица довольно многолюдная, ярко освещена». Поэтому мы даже записываем на пленку всех проходящих более двух раз прохожих. Сам знаешь, какие люди приедут. Не беспокойся, я за все отвечаю, совещание пройдет спокойно. Покажи мне еще раз карту. Лазарь достал из кармана подробный план центра города. Отель Варвик расположен на пересечении 17-й улицы и улицы Логуса, показал Лазарь. Соседняя параллельная улица Стрит. Довольно оживленная дорога, где ходят даже автобусы. Мы перекрываем ее вот здесь и здесь нашими автомобилями, прямо в начале поворота на 17-ю улицу. С другой стороны улица Сприга. Там мы тоже поставим свои автомобили, хотя эта улица менее оживленная, и здесь есть только автомобили. Но чтобы не рисковать, мы решили разместить своих людей вот здесь, чуть оттянув их в сторону улицы Логуса. «А сквер?» – спросил француз. «Обязательно. Сквер Рутенхауза находится между 18-й и 19-й улицами, там постоянно будут наши люди». Там рядом музыкальный институт Куртиса, куда я уже послал двоих ребят, чтобы просматривали окна. Но в принципе подобраться к аквариуму из других мест сложно. Для этого нужно пройти по 17 улице, а там везде будут наши люди. Мы рассредоточим их не только по улице. На крыше соседних домов я поднимаю пять снайперов, и Пончик обещал дать своих людей. Почему именно он насажился француз? У нас была договоренность, что он поможет своими людьми, напомнил Лазарь, и потом ребята на крыше могут убрать только постороннего. Что будет тариться внутри отеля, они все равно не увидят. конференц зал находится в глубине гостиницы. Да, тогда ничего, согласился француз. А при входе я просто прикажу сменить Швейцарова на наших людей. И в вестибюле тоже будут наши люди, и на всех этажах. Кроме тебя, у кого есть такая карта? Вдруг спросил француз. Ни у кого, поднял голову Лазарь. Ты за кого меня держишь? Откуда может быть еще одна карта? Знаешь, ведь я никогда никому не доверяю. И все-таки здесь случай особый. Впервые за последние годы соберемся все вместе. Знаешь, сколько желающих помешать нам? Представляю, но мы все предусмотрели. С американской полицией договорились? Через итальянцев вышли на лейтенанта этого участка. Все объяснили, гарантировали порядок и спокойствие. Полиции этот вечер там не будет, они нам пообещали». «После наших разговоров обед будет?» «Мы это тоже проверили. Водку привезем сами. Каждую бутылку я лично отбирал. Еду будут готовить твои повара. Причем мы заставим их есть каждое блюдо. Но мои ребята вне подозрения. Оба отлично работают уже столько лет», — напомнил француз. «Мой принцип не верит никому. Когда предлагают миллион долларов, можно продать даже родную мать». Он намекал на прошлогоднюю историю, когда сам не продался за такие деньги. Француз его понял. «Ладно». Делай, как знаешь, я тебе доверяю. А этот твой мишка где будет? Рядом со мной. Смотри, Лазарь, внимательно. Очень будут обижаться все оружие не пропустим. Но ты плюй на их обиды. Безопасность прежде всего. Все должны пройти через проверку. Авторитеты пройдут сами, а вот их шестерок вы потрошите. Проверяйте все до последней нитки. Авторитеты будут проходить через наши кабины. Другого пути в зал не будет. Если там они попытаются что-то принести, мы сразу будем знать. Остановить, конечно, не остановим, но следить будем. — Это правильно, — согласился француз. Но вряд ли кто-нибудь из приглашенных рискнет принести с собой оружие и тем более принести его в зал. Здесь все-таки не Москва, а многие из них не очень хорошо знают американские порядки. Лазарь согласно кивнул, улыбаясь. — Что-нибудь еще? — спросил француз. — Есть небольшая неприятность, — ответил Лазарь. Неделю назад звонил из Москвы Филин, просил помочь с американскими визами чтобы прилететь со своими людьми. А что, он сам не может сделать визы? Хотел бы что сделать, за три дня, объяснил Лазар. Я посоветовал обратиться к Гарри Хонеру, посольства США. Помнишь, тот самый, который помогал ребят переправлять? Помню, конечно. Еще взял за каждого по пять тысяч долларов. Американцы взятки берут побольше наших, пожал все француз. Он не любил страну, который был вынужден скрываться от своих соратников. Так вот, Фонор помог Филину получить визы. «Ну и что? Взял деньги и помог. Что здесь особенного?» «Не скажи. Я решил проверить. Он проставил четыре визы, а Филин сообщил нам, что они летят втроем. Где четвертый?» «Ты смотри, какой подозрительный. Может, не смог приехать или заболел? Или просто знакомый, которому нужно было попасть в Америку очень срочно?» «Француз налил себе газированной воды, выпил, поставил стакан на стол. Ну и что здесь такого?» — Почему этот четвертый едет сюда именно во время совещания? — очень выразительно спросил Лазарь. — Не верю я в такие совпадения. Француз, потянувшийся, было за бутылкой с минеральной водой, замер, опустил руку. — Думаешь, человека послали? — Все может быть. — Филин не посмеет, — задумчиво произнес француз. — Это не его игра. — А кто может стоять за Филином? — Лазарь говорил тихо, но каким-то свистящим шепотом. Это ударило по нервам хозяина дома. «Чего шепчешься?» — закричал он. «Здесь не подслушивают». Лазарь спокойно воспринял эту вспышку гнева, помолчал, а затем сказал. «Я позвонил Фондору в Москву и уточнил фамилии всех четверых. Но и...» «Мы не знаем этого четвертого, никогда о нем не слышали. Его зовут Юрий Алексеевич Махрушкин». «Где он сейчас?» «Не знаем, но по данным иммиграционной службы США он уже уехал в страну. Данные его паспорта есть в их компьютере». «Когда он ехал? Вчера. «Его фотографии есть?» «Пытаемся получить. Филину ничего не говорил?» «Я не идиот», — обиделся Лазарь. «Пока все не проверил, даже тебе не говорил. Но этот тип Америки. Зачем он сюда так срочно прилетел? Может, это действительно случайный знакомый Филина, а может, постный с заданием ликвидатор? И если они скрывают от нас, то почему?» Француз поднялся на ноги. Он был в банном халате, надетом на тело старика. Подошел к огромному окну, выходящему в сад. Окно было сделано из особого сплава стекла и металла, и могло выдержать прямые попадания пулеметов и автоматов. Посмотрел вниз. В саду пожилой мексиканец садовник поливал цветы. «Значит, филин», — задумчиво произнес француз, поправил свои редкие седые волосы и вернулся к лазарю. «Найди этого типа лазарь. Брось всех своих людей, но найди. Тогда Филином мы поджарим живьем». «Мои люди уже ищут его по всему Нью-Йорку, по всем гостиницам и мотелям. Он должен был где-то остановиться в центре города. Такой тип не поедет ночевать на ночлежку. Когда прилетает сам Филин? Сегодня вечером Славик будет их встречать». «Нет», — не согласился француз, — «их встречать будешь ты». «Не понял», — поднялся и Лазарь. «Мне его нужно убрать?» «Пока нет. Просто посмотри ему в глаза. Он умный, поймет, зачем ты сам приехал его встречать. Если испугается, значит уже хорошо». «Думаешь, все-таки он?» «Ничего я не думаю. Ты найди мне этого, как его, Вахрушкина. Махрушкина». «Махрушкина», — посказал Лазарь. «Фу ты, черт, Махрушкина». «Найди, а я сам выпущу из него жилы. Только найди его».